Должен быть написан не на языке Казимира де Лавиня, а на языке господина журдена намек на героя Мольеровского мещанина во дворянстве, который был потрясён узнав, что разговаривает прозой. Милане прямо-таки ахнула при мысли о подобной театральной революции. Александр мило улыбается, обнимает ее, закрывает глаза». Я закрывал глаза, дабы не видеть материальной жизни. В мечтах своих и воспоминаниях искал я драматическую ситуацию и почти всегда развязку. Затем к придуманной развязке приделал четыре акта. Мелания нежно выскальзывает из его объятий. Ей пора уходить. Он пытается ее удержать. Да, ему известно, что за ней следят и мать, и брат, и этот капитан, и ее муж. Почему бы и нет? У него начинается приступ злобной ревности. и Ему остычертело оставаться тем, кого всегда скрывают, кого стыдятся. При этом безотчетно он сжал хрупкую, или можно сказать, тощую шею своей добычи. Мелания испустила вопль, он сделал ей больно. Этот Александр, он отпускает ее, вот она, его развязка. Приносит ли счастье смерть от руки любимого человека? 4 августа комедии «Францесс» получает вторую «Христину», автор которой Луи Броль, бывший префект и друг господина Деказа, поддерживавшего его всей силой своей власти. Главную роль предназначается мадам Вальмонзе, довольно плохой актрисе, но довольно красивой женщине, любовнице господина Эвариста Дюмулена. Дюмулен требует, чтобы пьесу Броля сыграли прежде пьесы Александра. В противном случае он объявит театр Франце войну на страницах своего издания. Актеры предпочитают не сориться с влиятельной газетой, но требуется согласие Александра на рокировку Христин. Ему подсказывает достойный выход из ситуации. Так как Броль смертельно болен, уступить ему было бы актом высокого милосердия. Александр не слишком долго борется с великодушием своей души. Требовать соблюдения своих прав значило бы нажить множество могущественных врагов в частности герцога Деказа, который в данное время обращается к нему с самыми теплыми словами и предложением услуг. Да еще актеры стали бы саботировать его пьесу. А если нет, то в скором времени на рынке должна появиться еще одна Христина, написанная Сулье. Подобная инфляция способна совершенно обескуражить публику. Но главное александр уверен, что в Генрихе третьем всего сюжетом далеким от моды времени, он приближается к созданию великого произведения и его шанс здесь. Итак он дает свое согласие с условием две хитрости лучше чем одна, что когда ему потребуется, в христине будет создан режим благоприятствования. 8 лет ученичества, начиная с майора из страсбурга не прошли даром теперь александр совершенно владеет мастерством композиции динамикой развития действий он умеет привлечь внимание к персонажу сложностью его характера и схожестью обревающих его страстей с тем что испытывает каждый каклесящему рассказчику Ему подвластно искусство, бьющее в цели реплики, репризы. И нет ничего удивительного в том, что в этом августе 1828 он чрезвычайно быстро продвигается вперед в работе над Генрихом III. В моих мемуарах он напишет, что экспозиция пьесы длинна, холодна и скучна. В кои-то веки мы куда менее строги, чем он сам. Сцены первого акта выстроены живо и динамично. Екатерина Медичи желает освободиться от двух врагов, Генриха Дегиза, который замышляет заговор против короля, и Сен-Мегрена, который, превышая свою роль фаворита,